Валя глубоко вдохнула и начала. «Здравствуйте! Сегодня с вами в студии Березовой рощи» я, Валентина Лебедева, и наш гость – депутат Государственной думы Виктор Миронович Горяев». Публика зааплодировала, и импозантный Горяев бодро вбежал под камеры. Трижды прочитав первый лист сценария, Валя начала. Виктор Миронович, заканчивается ваш депутатский срок. Хотелось бы подвести итоги. Выделим наиболее значимые события последнего года. Он улыбнулся, мол, не бойся, вытащу, и начал в своей доверительной манере. Во-первых, Буденовск. Чудо, что от бандитов спасены полторы тысячи человек. Низкий поклон Виктору Степановичу Черномырдину, лично звонившему Басаеву. Многие осудили, считая это непротокольным, но жизни людей важнее протокола. Горяев налил и выпил воды, дав народу очухаться от первой агитки. Во-вторых, мы серьезно работали и добились снижения налогов в следующем году. Особенно серьезен был депутат Марычев с накладной грудью. Поморщилась Валя, и в зале захлопали. У Вячеслава Антоновича в Чечне без вести пропал сын. Теперь он сам растит внучку. В зале притихли. Накладная грудь – ерунда по сравнению с тем, какие конфликты могли возникнуть в Думе а юмор Марычева смягчил войну между фракциями. И, подводя итоги, напомню о создании мощнейшей политической партии, выдвинувшей в Государственную Думу только по одномандатным округам 181 кандидата, включая вашего покорного слугу. Что изменилось благодаря этому созыву Думы для простых людей? С вызовом спросила Валя, и Рудольф тут же показала ей кулак. Братки ездят на иномарках, старики копаются в помойках, у входов в метро стаи призорников. Процветают только торговцы железными дверями. «Правильно, дочка!» выкрикнул пожилой человек из зала. «Сами себе противоречите!» улыбнулся он, Мол, кусай, кусай. Что люди хранят за стальными дверями и хитрыми замками. То, на что быстро заработали. Собственность, которой у них прежде не было. Те самые мебельные гарнитуры. Аудио-видеотехнику, шубы, сервизы, наряды, о которых прежде и не мечтали. Даже шутят что на смену железному занавесу пришли железные двери. От опросов о потреблении глаза лезут на лоб. Как россияне умудрились заработать эти деньги? Почему они не заплатили с них налогов? «Вспомним себя год назад», — предложила Валя, заглянув в сценарий. «Началась Чечня». Но казалось, что это несерьезно. Тысячи людей потеряли работу. Но думалось, вот-вот образуется. Зарплату бюджетникам не платили. Но верилось, сейчас все наладится. На тему Чечни нам не хватит передачи. Так что не будем поминать ее в суе. Он эффектно поднял руку, как благословляющий священник. И Валя поморщилась от того, что это тоже была домашняя заготовка. «Люди потеряли работу?» «На бирже труда ее полно. Но она не удовлетворяет прежних амбиций. А не выплаты зарплаты по полгода?» – переспросила Валя. «Полгода не платят зарплату?» «Да что ж это за миллионеры там работают?» Если вам полгода не платят зарплату, вы будете считать это работой или начнете искать другое место? Отбил он мячик. Я начну искать другое место. Но если у человека менее востребованная профессия, предположила Валя, хотя подмывала сказать, что ей на передаче тоже не платят. «Власть не водит человека за руку, потому что существует на налоги, А человек не работает и не платит налогов. Власть пришла на голое место. Надо ставить фундамент. А вы обижаетесь, что на крыше нет резного петушка?» Он изящно изобразил петушка. «Мы приблизили доходную часть бюджета к расходной» и снизили инфляцию. «А вот у нас чистушку пели!» — закричала бабулька в яркой шале из третьего ряда. «Третья камера! Возьми ее крупно!» — зашипела Рудольф. Старушка пропела «Ты скажи-ка, ты скажи, наша власть народная, почему ты толстоморда, а страна голодная». Народ захохотал. — Если речь о моей морде, она не такая уж толстая. Горяев обезоруживающе улыбнулся. — И это нелегко дается, потому что моя жена дивно печет пироги. У Вали защемило сердце. Представила себе его семью за накрытым столом, хорошенькую внучку, уплетающую пироги, жену, разливающую чай. Сестра Вечер звонила. живет с мужем в Сычевке. Вскочил сзади пасхального вида дедок. Людмила Зыкина к ним приехала. Концерт бесплатный. А на концерте велят за вашу партию голосовать. В жизни б не поверил, что Людмила Зыкина за вас за деньги выплясывает. И правильно не поверили обернулся к нему Горяев. «У Людмилы Зыкиной денег достаточно. Ей концертные костюмы расшивают золотом два отелье. Значит, поет не за деньги, а за веру в нас». Валю взбесила, как Виктор нагло и умело рекламирует свою партию. Хотелось сбить его, заставить покраснеть. Всяк кулик свое болото хвалит, покачал головой дедок. Посмотрите, сколько уголовников рвется сегодня к парламентскому иммунитету. Он для них дороже денег. А члены нашей партии, руководители предприятий, ученые, деятели культуры! Буквально пропел он. Не хватало только встать во весь рост и вытянуть вперед руку. Как раз к ролику! крикнула Рудольф и сладко улыбнулась Горяеву. Спасибо, Виктор Миронович! сдержанно сказала Валя. А сейчас ролик о втором человеке вашей партии. На мониторах появилось лицо Никиты Михалкова. Второго в партийной тройке после Черномырдина. Смотреть на сытого Михалкова, кричащего о спасении народа, было ужасно стыдно. Ада недавно рассказывала со слов очевидицы, что белье на нем с вышитыми гербами. Валя подумала про его папашу с гимном Советского Союза и переспросила, с гербами Советского Союза? Ада захохотала, и сказала, что пустит это как анекдот. А гербы у него фамильные. И Вале было стыдно, что Виктор с Зыкиной, поющий за партию в парчёвых платьях по крохотным городишкам и с Михалковым, пускающим слезу о голодных россиянах в трусах с гербами. Ролик кончился. Он был как красивый многослойный приторный торт, с несвежим кремом. «А зачем деревню уничтожили?» закричала пожилая женщина с наградными планками на груди. «Я бывший агроном. Воловой сбор зерна в этом году рекордно низкий за последние 30 лет. 65 миллионов тонн». «Каждый суслик в поле — агроном», махнул на нее рукой, Соседствующий бородатый мужик в толстовке. Нечего орать прямо в ухо! Мы деревню уничтожили. Ее с 30 по 60 уничтожали коммунисты, откликнулся Горяев. И Вале пришлось его поддержать. Бабушка моя из деревни Березовой рощи. Потому и передача так называется. Я ее спросила. Что ж ты в город не подалась? Говорит, а пачпорта нет? Думала, она потеряла. Оказалось, паспорт выдали только в 70-е. Раньше даже ехать погостить могла только с разрешения сельсовета. Практически крепостная. Рудольф заорала. Аплодисменты! Коммунисты сперва уничтожили деревню, потом выкачали нефтяные запасы, Набрали внешний долг 108 миллиардов, вывезли золотой запас страны и разбазарили валютные резервы, добавил Горяев. При них промышленность была. Я на заводе 30 лет отпахала. У меня все пальцы скрюченные, вступила бабка в шале, пропевшая частушку. 70% нашей промышленности составляла оборонка. Или забыли советскую одежду и обувь, что назывались совпаршив, парировал Горяев. И тут длинноволосый молодой человек с крысиным личиком встал из первого ряда и без всякого микрофона спросил поставленным голосом. «А правда, что вы эту передачу купили своей гражданской жене Валентине Лебедевой. Валя чуть не рухнула с кресла. Студия замерла. «Эту передачу?» – удивился Горяев. «Газеты пишут!» – подхватили женские голоса. «Да если бы у меня были деньги купить передачу!» – улыбнулся Горяев, интонационно разминаясь в паузе. И если бы Валентина Лебедева после этого обратила на меня внимание, я б ей купил передачу «Получше». «Время», например, или «Вести». И, видя ее там каждый день, все вы сказали бы мне спасибо. Но, как говорит Виктор Степаныч, красивых женщин я успеваю только заметить, и ничего больше. В зале захохотали и захлопали. «А правда, что у Лебедевой дочка от вас?» Продолжил парень тем же тоном. Студия загомонила. «Вы вторично оскорбили даму. Вынужден дать вам в морду сразу после съемки», сказал Горяев голосом, не оставляющим сомнения в обещанном. Тут Рудольф вышла из ступора и загласила Это ж платный провокатор. Я его уже с другого эфира выкидывала. Охрана, почему этот «Х» еще в зале?» Катя с двумя охранниками подлетели к длинноволосому. Охранники завернули ему руки и потащили из студии. «Так они затыкают рты! Так они прячут правду!» Орал парень неохотно сопротивляясь. Народ бурно обсуждал потасовку. И Валя еле успокоила студию, чтобы сказать финальные слова. Казалось, все поверили провокатору и смотрят на нее, как на одну из шлюх, пританцовывающими походками которых усеяны студии и коридоры Останкина. Так что, отговорив текст сценария, она резко объявила. Не собираюсь ни перед кем оправдываться. Но у меня нет своих детей. Я живу с мамой и приемной дочкой. И ее фамилия не Горяева, а Сизова. А старушка, что пела частушку о толстомордости власти, выкрикнула. Никто и не верит. Почто тебе такой старик? Тебе молодой нужен. И тут уже Горяев. С трудом удержал лицо. «Что ты на каждого поца реагируешь? Все-все-все! Нас бомбили, мы спаслись!» Закричала Рудольф, Словно боясь, что Валена говорит лишнего. «Теперь ситцевая Россия!» И компания артистов выпрыгнула на сцену. Оглушив попсовым исполнением, В ополе береза стояла. «Умница, лебедка. Про бабушку без паспорта просто бриллиант!» зашептала подбежавшая Ада. «Придержи Горяева в моем кабинете!» Валя поманила Виктора, и они пошли в сторону кабинета Рудольф. «Думала, в этот момент со стула грохнусь», призналась Валя. «Разве это компромат?» «Это, считай, мышь чихнула!» И не на прямом эфире, а на записи. Хорошо Вики не было. Она б драться полезла. Обещал дать в морду, но это надо делать под камерой В кабинете, как всегда к концу передачи, был накрыт стол. «Чай, кофе, коньяк?» – засуетилась секретарша. «Кофе», – попросил Горяев. «И салфеток, снять грим». Подождите, Виктор Миронович, гримершу приведу! Предложила секретарша. Тебя попросил морду мне смыть, усмехнулся горяев Вали. Но вломится урод с фотовспышкой. И большие бабки за эту фотку сробят. Валя вспомнила, как увидела его в передаче Горбушкиной именно в гриме. Казалось, с тех пор прошла целая жизнь. И в той жизни. Она жила с завязанными глазами и верила, что Волга впадает в Каспийское море. В этой жизни Волга тоже впадала в Каспийское море, но это совсем ничего не означало. Тогда Грим делал его далеким и недосягаемым, а теперь наоборот. Тогда она не могла броситься ему на шею, потому что не верила своим глазам. А сейчас — потому что шли выборы. Должна была сидеть с холодным носом. А ты то глазела на меня, как кошка на сметану, то грязью поливала. Сказал он, глотнув кофе, совершенно отстраненно, словно обсуждал посторонних. И убедила страну в наших отношениях. Хотя для выборов это даже неплохо. «Сердце не камень», — ответила Валя, глядя в сторону. Еще не хватало, чтоб он ее отчитывал. Познарами не рождаются. Познерами становятся. Года через два тебя можно будет употреблять для политики. А пока очень сырая». Влетела Рудольф. Велела секретарша никого не пускать. «Скажи народу, у лебёдки истерика!» «Пусть через двадцать минут приходят!» «Поумнее ничего не придумала?» — одёрнула ее Валя. «Да брось ты!» — подмигнула Ада. «Виктор Миронович! Ну, хорош! Ну, красив!» Качалов Качал с «Все девочки в зале?» Захотели вас с здешней силой. «Там были одни бабушки», — парировал Горяев. «Родненький, спасайте! Не передачу сделаю, а конфетку в хрустящей бумажке. Ни себя, ни Валюшу не узнайте. Ада оперлась на стол перед ним. Глаза ее подернулись дымкой. «Надеюсь». «В ответ просьбочка». Одна фирмочка, как бы личинка, насекомая, а не фирмочка, но мешает хорошим людям. Вот все бумаги. Их надо только, сами понимаете, у кого подписать. Ада взяла со стола и придвинула к нему большой конверт. Горяев невозмутимо отодвинул конверт. «Принесете после выхода передачи». Я посмотрю. «Утром деньги, вечером стулья?» Удивилась она. «А, кстати, вы уже платите ведущей или что-то мешает?» «Так уже на следующих съемках договор подпишу!» Засуетилась Рудольф, хотя до этого дала понять Вале, что это будет сегодня. «Почему ты лезешь в мои дела?» Не выдержала Валя. «Потому что я твоя крыша, и все должны это помнить», — грубо объявил он, глянул на часы. «Ну все, девчонки, у меня переговоры». Встал, демонстративно поцеловал Валю и вышел, так и не стерев грим. «Д'Артаньян, бляха-муха!» — воскликнула Ада, нервно глотнув коньяку и скомандовала. «Не рассеживайся! Иди пожри! Тебе вторую передачу пахать!» «Отпашу!» — огрызнулась Валя и пошла переодеваться для столовой из рекламного костюма в свою одежду.